Через несколько секунд Фиакр, в котором сидел кардинал Малипьери, двинулся в путь. Феринджи, которого уважаемый слушатель, конечно, узнал, пошел к садовой калитке дома, занимаемого Джальмой. В ту минуту, когда он хотел вложить ключ в замок, к его великому изумлению калитка отворилась, и из нее вышел человек же бросился на незнакомца и силой, схватив его за ворот, воскликнул. Кто вы? Откуда вы идете? Пьер, сюда, ко мне! Стоявшая в отдалении карета подъехала ближе. Громадный выездной лакей, схватив фиринджи за плечи, помог незнакомцу освободиться. Вот теперь, сударь, я могу отвечать. Хотя для старого знакомого вы обошлись со мной достаточно грубо. Я Дюпон, бывший управляющий поместьем Кардавиль. Ведь это именно я помог вас выудить из моря, когда погиб ваш корабль. О, теперь я узнал вас, добрый спаситель. Но, сударь, а что вы тут делаете? Зачем вы, воровски, пробрались в этот дом? Позвольте вам заметить что это не совсем уместное выражение. Я явился сюда в карете мадемуазель де Кордавиль с людьми в ее ливрее, чтобы прямо и открыто передать двоюродному брату моей достойной госпожи, принцу Джальме, письмо, написанное ею. А зачем же надо было, сударь, являться так поздно? К тому же через эту маленькую калитку, а? «Я приехал сюда так поздно по приказанию моей госпожи. А что касается калитки, то, пожалуй, через парадную дверь мне и не добраться бы до принца». «Вы ошибаетесь, сударь!» «Может быть. Было известно, что принц проводит большую часть ночи в зале около Зимнего сада. А у мадемуазель де Кардавиль остался от этой калитки ключ с тех пор, когда она нанимала этот дом». Можно было рассчитывать наверняка, что принц получит письмо от кузины лично в руки. Я должен прибавить, что весьма тронут добротой принца и тем, что он узнал меня. А кто же так хорошо познакомил вас с привычками принца? Если я и хорошо знаком с привычками принца, то вовсе не знал ваших и так же мало рассчитывал вас здесь встретить... Как и вы меня! Говоря это, господин Дюпон отвесил довольно насмешливый поклон метису, Сел в карету и быстро отъехал, оставив феринжи в полном изумлении.